Глава 24 На следующей неделе я впервые отваживаюсь написать портрет. Карл получил заказ от Симона Симонса Занакистера, старой церкви, и мы, ученики, вместе с ним пишем каждый свой портрет Симона. Кистер, представитель низшей степени церковной иерархии, обеспечивает порядок в церкви и помогает священникам при совершении обрядов, таинств и богослужений. Мы еще толком не начали, как Карл обнаруживает, что у нас не осталось масла для разведения красок. Он с раздражением ставит на стол пустой кувшин. Было бы неплохо, если бы тот, кто использовал остатки, сообщал об этом». «Простите, это я виновата», — Престыжено, признаюсь я. «Тогда сходи за новым, и побыстрее». Я сразу же встаю, надеваю жакет и, извиняющимся взглядом, смотрю на церковного старосту, уже сидящего на готове в своем лучшем суконном костюме. Он кивает мне в утешение. «Кажется, готовой краски еще достаточно, так что можно начинать». Я благодарно ему улыбаюсь, беру пустой кувшин и поспешно выхожу за дверь. Добегаю до старого Делфта. Прошу в масляной лавке наполнить кувшин до краев, Потом сразу тороплюсь обратно. В этот солнечный октябрьский день на улице полно народу. Прилавки откинуты, товар выставлен на всеобщее обозрение. Домохозяйки и служанки закупаются прямо с улицы, не заходя внутрь. Я держу кувшин одной рукой, а другой его прикрываю, чтобы с ним ничего не произошло в толпе. Как только я сворачиваю на рыбную улицу, раздается оглушительный грохот, как будто от взрыва. Звук настолько сильный, что я сжимаюсь в комок и теряю равновесие. Кувшин опрокидывается и разбивается, а я сама врезаюсь в стену блестящего дома. Повсюду вокруг меня люди ищут укрытия или падают на землю. Не успела я понять, что произошло, как раздается второй взрыв. На узкой улице начинается паника. Люди толпятся и толкаются, пытаясь убежать. В ноздри попадает запах дыма и пороха. Я вскакиваю, сталкиваясь при этом с какой-то женщиной и бегу прочь. Останавливаюсь я лишь в конце улицы. На меня летят черные, как ночь, облака дыма. В панике оборачиваюсь. Дорогу перекрывает толпа. Значит, нужно бежать направо, вдоль канала красильщиков. Вокруг меня становится все темнее. Откашливаясь, я поднимаю глаза на облако дыма, которое все увеличивается в размерах и укрывает весь город, подобно черному одеялу. В нескольких улицах от меня взвиваются языки пламени. Люди кричат «Пожар! Пожар!» громыхает в третий раз. Город сотрясает взрыв такой силы, что кажется, будто он идет прямиком из глубин преисподней. Содрогаются камни мостовых и дома, бьются окна. Я вижу, как в кожу вонзаются осколки стекла, но боли не чувствую. Единственное, что я сейчас ощущаю, это всепоглощающий страх. Издалека на нас надвигается буря. Будто рука Господа проносится над улицей, сдирая черепицу с домов по обе стороны, обрушивая фасады, подхватывая и вновь швыряя на землю двери и ставни. Вода в канале бурлит, переливаясь через края набережной. Лодки разбиваются в дребезги, повсюду летят обломки. Тех людей, кто спасается бегством, подхватывает вихрь и отбрасывает на несколько метров вперед. Буря со свистом летит на меня со страшной скоростью. Я разворачиваюсь и бегу со всех ног. Волна разрушения преследует меня и настигает за считанные секунды. Меня подбрасывает в воздух и несет. Я кричу, что есть мочи. Пара мгновений, и я ударяюсь о землю. Я соловело оглядываюсь и с удивлением понимаю, что меня забросило в какой-то дом. Стены коридора ходят худуном, деревянные балки скрипят так, будто в любой момент обвалятся. Я осторожно пытаюсь пошевельнуться, но в глазах темнеет. По телу проходят волны боли, и я отключаюсь. Когда вновь прихожу в себя, слышу, как потрескивает огонь. В страхе открываю глаза и сквозь пробитую в крыше дыру заглядываю прямо в ад. Повсюду дым, языки пламени мечутся над домом, прогрызая себе путь вниз. Стиснув зубы, я подтягиваюсь на руках, чтобы сесть. Завеса дыма не дает нормально дышать. Сверху осыпается столб огненных брызг, прожигая дырочки в одежде. В ту же секунду приходит жгучая боль и запах паленого. Со остервенением бью себя обеими руками по голове. Чепец куда-то запропастился, и волосы становятся легкой добычей для искр. Превозмогая боль в руках, сбиваю пламя ладонями, после чего подползаю к проему, где раньше была дверь. Каждое движение причиняет мне боль, но, кажется, у меня ничего не сломано. Сверху надо мной раздается хруст того, что осталось от крыши. И прежде чем я успеваю доползти до двери, все это с грохотом обрушивается вниз. Крича от ужаса, я прикрываю голову локтями. Вокруг меня летят вниз куски дерева, черепица, кирпичи. Я лежу без движения в облаке пыли, крепко зажмурившись и вжавшись с лицом в пол. Ноги пронизывает резкая боль. Пытаясь унять кашель, я жду, пока развеется пыль, и снова можно будет дышать. Я прикладываю все силы, чтобы выбраться из-под завала, но ноги придавило чем-то слишком тяжелым. Как я не выкручиваюсь, мне не выбраться. Теперь я начинаю осознавать звуки, доносящиеся с улицы. Громкие стоны и плач. Женский виск. Внезапно наступившая тишина вызывает во мне панику. Не требуется особого воображения, чтобы представить себе, что происходит на этой же улице. Огонь добрался до домов на другой стороне и пожирает всех и вся. Тех, кто не в состоянии убежать, как и я. Единственная надежда в том, что у меня больше времени, ведь постройки на этой стороне улицы еще не загорелись. Но это ненадолго. Ведь многие дома здесь деревянные, а с неба на них сыплется дождь из огненных искр. Я снова предпринимаю попытку высвободиться из-под завала, удерживающего в плену ноги. Обломки слишком тяжелые, чтобы просто стряхнуть их с себя, так что я пробую выбраться из-под них. Стискиваю зубы и дергаю ноги на себя. Что-то острое вспарывает мне ногу, и я кричу от боли. Лежу и пытаюсь отдышаться. Мне удалось выиграть всего лишь пару дюймов, а боль настолько сильная, что я не уверена, смогу ли все это повторить. Но выбора нет. Подождав немного, чтобы справиться с волнами боли и собраться с силами для следующей попытки, я со слезами тяну ноги на себя. По коже течет кровь, и я дико рычу, чтобы заставить себя продолжать. Снова получается чуть-чуть продвинуться, но этого слишком мало. Одной ногой я уже могу немного шевелить, второй не получается. Лежа на боку, я смотрю на другую сторону канала, где зарево становится все более красным. Скифы на канале загораются. Огонь с них перекидывается на деревья и на груз на набережной. Я подтягиваю к себе ногу короткими резкими движениями. С каждым рывком у меня перехватывает дыхание, и все чаще темнеет в глазах. То, что на не лежит, чтобы это ни было, не поддается больше ни на йоту. Я яростно рычу, чувствуя жар от приближающегося огня. Перед внутренним взором всплывают лица родителей и братьев, а потом Эверта и Матиаса. Прежде чем меня поглощает безжалостное забытье, я ненадолго успеваю почувствовать грусть от того, что никогда их больше не увижу.